Отъезд. В предотъездный год я впервые читал Чаадаева. В букинистическом магазине ко мне подошла бедно одетая дама и в полголоса предложила купить книгу. Дорого, за 40 рублей. Это был Чаадаев Шаховского. Я купил. Надо ли напоминать, что Чаадаев в СССР уже десятилетия не издавался. Около этого же времени в Жизаэл вышла книга Лебедева о Чаадаеве. Летом 1975 года, в «Ушко навесе, я читал ее вслух отцу. И вот что мне в связи с отъездными размышлениями запало в память. Чадаев говорит, что вообще-то путешествовать не стоит, но если уж путешествуешь, то, может быть, найдешь дыру, чтобы проникнуть в самого себя. Он оказался прав. Дыра свободы, я в нее нырнул и нашел самого себя. Не бог весть, какой Маргарит... Но какое они наесть я, прояснилось. В том же году, осенью, мы с Юрой Михайловым долго ходили мимо опустевших уже комаровских дач, и он, как всегда, говорил, говорил его едва ли не больше, чем меня самого, волновал мой отъезд. И вот он сказал: Куда бы ты по земле ни передвигался, ты всегда останешься в капсуле себя самого, своих страхов и комплексов, то есть, нечто противоположное Чадаеву. Это звучало угрожающе и убедительно, но к моему частному случаю Чаадаев оказался более применим. Отъезд требовал изрядной смелости и решительности, и я стал решительнее и смелее, чем был. Это были новые ощущения, приятные до головокружения. Отсюда веселый оттенок всего, что происходило в последние четыре месяца, иначе это могло бы стать тяжелыми мытарствами. Смешнее всего было с военкоматом. Через несколько дней после того, как мы подали прошение об эмиграции, пришла повестка явиться в военкомат. В былые времена я просто не являлся. Если приходили на дом, то Нина говорила, «Он в командировке, вернется через месяц». Иногда, обнаглев, я и сам это говорил. Таким образом, я ухитрился за 16 лет после окончания университета ни разу не попасть на сборы но объявив о намерении покинуть социалистическое отечество, человек становился отщепенцем, на которого обращен гневный взор государства, и играть в прежние игры было бы опасно. Надо было идти. Шел я туда с трепетом, ибо слышал истории о том, как собравшихся эмигрировать нарочно забирали в армию на три года. А после трех лет обязательной службы ты считался причастным к военным секретам, и об эмиграции можно было забыть. Пришел, ждал в темном коридоре, разглядывая молодцеватых солдат на плакатах и вспоминая свои два месяца службы в студенческие годы, вонь портянок и вкус гороховой каши с ржавой селедкой. Наконец позвали в кабинет военкома. Полковник встал из-за стола и сказал, «Поздравляю с присвоением очередного воинского звания, лейтенанта». До того я числился, как и все мужчины, по окончанию университета младшим лейтенантом запаса. Я вспомнил, что надо сказать, и сказал «Служу Советскому Союзу». Вроде бы я ему еще служил, еще не ушел со службы в костре, но уже дослуживал последние дни. А через два месяца, когда разрешение на отъезд было получено, опять пришлось идти в военкомат, сдавать военный билет, сниматься с воинского учета. К окошечку, где ставили на учет и снимали с учета, стояла довольно длинная очередь разнокалиберных мужиков. Когда я добрался до окошечка и заглянул в него, то увидел там криволицую Грымзу неопределенного возраста, но определенно злобного вида. Я протянул ей военный билет и написанное по форме заявление с просьбой о снятии с военного учета в связи с выездом на постоянное жительство в государство Израиль. Увидев мою бумажку, тетка тут же принялась пронзительно вопить. «Продажные! Государство на них деньги тратило, учило, а они бегут, как крысы!» В очереди за моей спиной прекратились разговоры. Все прониклись с напряженным вниманием. А из двери внутреннего помещения за спиной тетки вышел какой-то офицер. Вернее, не совсем вышел. Он был необыкновенно тучен, и мне показалось, что он застрял в дверном проеме. «Полюбуйтесь!» — визжала злобная учетчица. «В Израиль собрался! Думает, его там золотые горы ждут!» «Да, насмотрелся я на таких в Канаде!» — меланхолично сказал толстяк. «Никому не нужные, без роду, без племени!» И втиснулся обратно в свои внутренние покои. «Все это время я уговаривал себя. Терпи!» «Не говори ни слова. Рано или поздно она оторется и сделает, что надо. Куда она денется?» Но она все не могла угомониться. Почему-то основной мотив ее вопли был «Кому ты там нужен?» И вдруг, как бы со стороны, я услышал свой собственный голос. «Вы ошибаетесь. Хорошо подготовленные, обученные офицеры в Израиле очень нужны». Я теперь, уже сам дрожа от злобы, Четко выговаривал эти слова, но в то же время, совсем как Анна Каренина, думал, Господи, что же я делаю? И вдруг повисла пауза. Тетка в окошке словно захлебнулась на крики. И уж совсем к моему изумлению, быстро что-то зачеркала, протянула мне открепительную бумажку, изобразила подобие улыбки своим кривым ртом и сказала, «Пожалуйста!» Я взял бумажку, повернулся на каблуках и под любопытными взорами очереди пошел к выходу едва ли не шагом. Только уже на улице я понял, что произошло. Услышав мои слова о необходимости присутствия хорошо обученного советского офицера в Израиле, она решила, что меня туда посылают. Вроде как ее тучного начальника посылали некогда в Канаду. Перед отъездом меня не только повысили в воинском звании, но и наградили. Как-то вечером мы уже буквально сидели на чемоданах, а в углу верещал телевизор. И вдруг из угла донеслось. Первой премией Ленинградского обкома комсомола отмечена песня ленинградских кораблестроителей. За несколько месяцев до того Саша Журбин, который тогда хватался за любую работу, попросил меня сочинить текст для песни на конкурс. Я сочинил, а потом за своими хлопотами и думать о том забыл. И вот как бы вдогонку уезжающему автору из угла неслось. И по дорожке лунным светом залитой Его проводит в путь кораблик золотой. Из лунного света кораблик над шпилем, Попутного ветра шесть футов под килем Желает всем кораблик кораблик золотой. Мелодия была почему-то слегка кабацкая, Но, может быть, потому и понравилась комсомольскому жюри. После вышеупомянутых отличий я еще на прощание получил фонарь под глазом. Для оформления виз, выездной из СССР, транзитной австрийской и израильской, полагалось явиться в МИД, австрийское и голландское посольство. Голландское, потому что дипломатических отношений у СССР с Израилем не было, и интересы еврейской страны в Москве представляли Нидерланды. И вот в самом конце января 1976 года мы с Ниной должны были съездить в Москву. Вечером перед отъездом у нас был Миша Мейлах. Когда подошло время, мы с Мишей пошли на улицу ловить такси. Стратегически разделились. Он остался на той стороне, где машины шли из центра, а я перешел на ту, где шли в центр. Мне повезло первому, с моей стороны показался зеленый огонек. Я замахал рукой, машина остановилась, я стал открывать дверь, и тут меня окружили трое молодых парней. Вроде бы они тоже претендовали на это такси но почему-то удовлетворились тем, что один из них дал мне в глаз. Очки полетели в сторону, но не разбились. И таксист не уехал, и нападавшие скрылись в ночи. Среди прочих обрезаемых связей с родиной полагалось еще и отключить телефон и получить справку о том, что по счетам телефонной станции уплачено и телефон отключен. Но как же без телефона в напряженные предотъездные дни? В исключительно толковой самоздатской памятке, распространявшейся среди эмигрантов, была инструкция и по этому поводу — дать взятку чиновнице на телефонной станции, духи или колготки, или коробку конфет. До этого я никогда в жизни не давал взяток. Но делать было нечего. С портфелем, в котором лежала коробка дефицитного финского шоколада, пришел на телефонную станцию и, пролепетав «это вам», протянул шоколад соответствующей тетке. Она мгновенным манием руки смахнула подношение в ящик стола и тут же выдала мне справку. Отныне телефон считался у нас отключенным, но на самом деле исправно работал. 11 февраля мы улетели, оставив ключи от квартиры Наташи Шарымовой, чтобы она сдала их в правление нашего жилкооператива. Но, как нам потом рассказали, у нее их попросил находчивый Миша Мейлах. Еще несколько дней он наезжал в наше опустевшее жилье, и вел оттуда долгие дорогостоящие разговоры со своими знакомыми в Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Как-то в журнале «Аврора» я прочитал в воспоминаниях литератора Ивана Сабило о Довлатове. Собрался уезжать Лосев, Лившиц, из костра. Перед отъездом купил красивый, весьма громоздкий финский мебельный гарнитур. Повезет в Америку, там это значительно дороже. Это Сабило действительно подсобило мне перетаскивать новокупленную мебель. Я его почти не знал, я позвал Довлатова и поэта Ахапкина, А это уж Довлатов привез заодно и Сабило. Пишет Сабила «Чушь». В 1972 году у меня и в мыслях отъезда не было. А перед отъездом мебель мы продали. С собой, кроме насильных вещей, увезли только книги. Книг было много, общим весом около тонны. Отправлять их надо было поездом до Триеста, а оттуда уж на корабле в Америку. На товарной станции специальная бригада заколачивала это добро в ящик один огромный дощатый саркофаг. Согласно памятке, тут тоже надо было дать взятку, но какую именно, не говорилось. Я понимал, что не конфеты, духи или колготки, и протянул бригадиру червонец. Он весело спросил, «Ты как хочешь, чтобы доехала до Триеста?» Или чтоб тут развалилось. Я сказал, что хочу, чтобы доехала. И выгреб все, что у меня было. Рублей 80. И надо сказать, что они свое дело сделали честно. Сколотили эту домовину для книг на славу. Полгода спустя на лужайке у дверей издательства «Ардис» мы с Карлом Профером изрядно попотели, раскурочивая ящик, чтобы освободить мои книги. В то время правила, запрещающие вывоз старых книг из Советского Союза, еще не было введено, и я без всякого труда получил в публичной библиотеке штампик на все книжки, изданные до 1945 года. Разрешено к вывозу из СССР. В том числе и на свою небольшую коллекцию футуристических изданий. Этих футуристов, а не финский гарнитур, я в Америке продал, потому что иначе не на что было бы купить машину, без которой никак не обойтись. Расстался я с редкими книжками, без особых сожалений. Я книги читаю, а не коллекционирую. Продал и два с лишним десятка акварелей Волошина. Их у меня купил Миша Барышников. А четверть века спустя он подарил их Московскому Пушкинскому музею. Себе я оставил одну волошинскую акварельку с видом карадага и несколько акварелей лапшина, которые ценю значительно выше. Волошина, лапшина небольшой холст Лебедева, и со свойственной ей щедростью подарила нам и Эн в тот наш последний предотъездный приезд к ним в Москву. На эти вещи получать разрешение было уже некогда, но папа позвонил соседу-приятелю, Льву Зиновьевичу Копелеву. Лев Зиновьевич был известный диссидент с международными связями. Он тут же договорился с одним австрийским дипломатом и на следующий день, получив в австрийском посольстве свои визы, мы поднялись на второй этаж и передали знакомому Копелеву увесистый пакет с Волошиным и прочим. Австрияк при этом нам подмигивал и почему-то приговаривал, «Коммунизм шагает по планете!» За исключением военкоматской крысы и таможенника, который уже в последний момент в аэропорту с нескрываемым садистским удовольствием, глядя на наших кашляющих, чихающих, температурящих детей, отобрал у нас детские лекарства – Никто в связи с отъездом нас не оскорблял и не обижал. Даже из тех же таможенников попался один очень славный тип. К нему мы должны были явиться за несколько дней до отъезда для досмотра отправляемых за границу книг и личного архива. Он напомнил нам симпатичного чеховского чиновника. Очки, бородка, китель в накидку. Книги он просмотрел быстро, приговаривая «О-хо-хо». «Каждый везет, что надо по своей профессии. Вот вы книги. Сапожник?» — он задумался. Я подсказал. «Колодки». «Да, колодки». Архив наш состоял из груды фотографий. Насчет фотографий были свои идиотские запрещения. Вывозить можно было только фото близкой родни. Симпатичный таможенник брал в руки очередную фотографию, и мы с Ниной говорили «брат», «тетя», «дядя», «брат». Эти фотографии он откладывал в разрешённые, налево. Но иметь по сотне дядь и тёть было невероятно, и время от времени мы признавались — друг. Тогда он со вздохом откладывал снимок направо в неразрешённые к вывозу. Постепенно слева выросла большая куча, но и справа порядочная. Тут наш таможенник потянулся и сказал, многозначительно взглянув на нас из-под очков, «Мне тут выйти надо на минуту». И вышел. Нина быстро сгребла фотографии с правой кучи в левую, оставив справа полдюжины каких-то малосущественных знакомых. Вернувшись, таможенник еще поохал немного и сделал вид, что ничего не заметил. Перед тем, как уволиться из костра, я должен был явиться на собрание коллектива, а также получить характеристику. Коллектив собрался и угрюмо помолчал минут пять. Характеристику мне выдали нейтральную. «Работал с такого-то по такое-то, взысканий нет». Была там и такая фраза «По характеру замкнут, близких друзей в коллективе не имеет». Но я эту необходимую перестраховку понимал и на своих многолетних приятелей-собутыльников не обиделся. А Нине, как нигде не служившей, полагалось явиться за характеристикой на заседание правления нашего жилкооператива. «Эту характеристику мы написали сами». Члены правления были милы и дружелюбны, а председатель, подполковник, военный летчик, подмахнув подпись, сказал, «Эх, если б мог, да я б по льду ушел, как Ленин». Перелет за рубеж на Миге все-таки в его мечты не входил. В этот последний приезд в Москву оба дня были заняты с утра до вечера разъездами по посольствам и еще какими-то делами. И поговорили мы с отцом в последний раз, только уже вечером перед нашим отъездом. Я завел речь о каких-то слышанных мной случаях, когда эмигрантам и оставшейся в СССР родне удавалось устроить встречу на Черноморском курорте в Болгарии или Румынии, но папа только головой покачал. Пришло время ехать на вокзал. Папа вышел на площадку. Мы вошли в лифт и поехали вниз, как в крематории, а лицо отца ушло вверх, с таким выражением отчаяния, какого я никогда прежде не видел. В предотъездный вечер 10 февраля к нам пришло много друзей, и многие остались ночевать прямо на полу в нашей опустевшей квартире, чтобы на рассвете поехать с нами в аэропорт. Спать долго не пришлось, несколько такси были заказаны на 5 утра. На углу Малой Садовой и Невского я попросил шофера остановиться вывел детей из машины и сказал им хорошенько посмотреть направо и налево. Дети были невыспавшиеся, простуженные и возбужденные предстоящим путешествием, так что они вряд ли запомнили этот момент. А я помню, как стянул с головы шапку и вглядывался в мглистую перспективу Невского. Но как только мы приехали в аэропорт, перехват горла ослаб и исчез, задействовал какой-то мощный защитный механизм, и наступило состояние эмоциональной анестезии. Я как бы извне наблюдал за происходящим со мной и спокойно управлял его, моими, действиями. Внимательно выслушивал напутствия матери И.В., Юры Михайлова, Лёни Виноградова, о чём-то с ними договаривался. Потом мы прошли через паспортный и таможенный контроль. Некоторое время до объявления посадки на Берлин мы сидели в зале над которым было нечто вроде застекленной галереи. Там стояли наши провожающие. Я смотрел на них и думал, что вот так должен чувствовать себя покойник в открытом гробу, то есть смотреть вверх на заплаканные лица и не чувствовать ничего.